Глава 42. Приемный покой Женщина в кресле, придерживая руками голову, уставилась на полицейских. Хищно зашипела, как разбуженная гарпия, а затем медленно поднялась на ноги и, не спуская глаз с добычи, направилась к Чумакову. А ты ей понравился, Старлей!» – усмехнулся Степанов, прожимая спусковой крючок – Голова дамы с хрустом опрокинулась за спину, и участковый отвернулся от души, сочувствуя Петренко, еще не отошедшему от недавней встречи с Тихим. Бледный, как простыня, сержант сглотнул во все глаза, таращаясь на распластавшуюся у стола медсестру. Халат задрался, обнажая тучные ляжки, покрытые бордовыми гематомами, словно ее старательно жевали, но так и не смогли прокусить. Не вздумай их рассматривать, назидательно прогудел круглолицый росгвардеец, закрывая Петренко обзор ладошкой. «Хочешь метать харчи – шагай на улицу, а то и без тебя тошно». «Да чего вы как маленькие?» – обозлился Петренко. «Я в норме, ясно?» «Ну, первый раз не ананас», – усмехнулся безразмерный детина в форме сотрудника ОМОНа. «Привыкнет. В обморок не завалился, уже неплохо. Хорош издеваться, себя вспомните». Массивная входная дверь скрипнула, и на пороге показалась неизменная парочка друзей, Манукян и Галкин. Чумаков, вздрогнув от неожиданности, вскинул оружие. «Эй, не паранойте, это мы!» – прошептал жизнерадостный Галкин, вводя по сторонам острым носом. «А вонь-то какая! Чего так тихо, будто все вымерли?» – захихикал он, радуясь отпущенному каламбуру. Потоптавшись у двери, Манукян огляделся и, заприметив на полу несколько трупов, скривил полные губы. Маловато, было бы из-за чего подкрепление звать. «Разговорчики», – оскалился майор, указывая цевьем винтовки в сторону металлических стеллажей. «У нас тут тихий прячется. Он не один, я уверен». Манукиан наморщил смуглый лоб, старательно перебирая в голове формулировки. «Шустрых знаю, а что это за тварь?» «Помните трупы в переулке, что кидались в нас камнями с неделю назад?» – спросил Петренко сослуживцы энергично закивали вот это они и есть умные твари припечатал сержант почти что с восторгом гнилые выдумщики таких просто выстрелом в голову не возьмешь это не тихие покачал головой степанов я посмотрел записи у нас в отделении все чуть ли не с придыханием о них рассказывают обычные зомби пожал плечами чекист было бы из-за чего кипишь поднимать а здесь тогда кто в Манукян. «Увидишь», – пообещал майор, – «не паникуй раньше времени». «Как думаете, он еще там?» – спросил Ковалев, перевешиваясь через стойку ресепшн. После долгого молчания его голос показался хриплым и чужим. Из регистратуры не доносилось ни звука, только роликовую штору изредка трепал сквозняк, да обшарпанный советский будильник отмерял секунды, оглашая пустоту коридора громогласным стрекотанием. «Похоже, прячется в подсобке», Майор потянул на себя любопытного Ковалева, возвращая тому вертикальное положение. «Не рискуй так больше, забыл, где находишься». «И то верно», – спохватился лейтенант. Аккуратно заглянув за стеллаж, он нашел там лишь массивный глиняный горшок с чахлым фикусом. Потоптавшись немного на месте, майор задумчиво пожевал губу. Что-то явно его тревожило, и Чумаков почти решился задать прямой вопрос. «Впрочем, вряд ли чекист откроет карты», Но попытка не пытка. За годы работы участковым старший лейтенант научился неплохо читать людей. Чутье подсказывало ему, что Степанов неспроста сам вышел в столь опасный рейд. Он явно что-то искал и не мог полагаться лишь на сухие отчеты подчиненных. Вопрос, что именно его интересует настолько, что он готов рискнуть собственной жизнью. «Давайте попробуем заблокировать этого зомби», – наконец изрек майор. «Упокоить всегда успеем». «Я тут на днях пообещал ребятам из лаборатории добыть биоматериал. Тот облезлый парень вполне подходит. Не свалит, пока мы бродим, как думаете?» Вопрос, разумеется, носил риторический характер. Взяв в напарники рослого Амоновца, Степанов двинулся к дальним помещениям. Узкий, но глубокий аппендикс регистратуры, плотно заставленный стеллажами по обе стороны, вызвал у Чемакова мощный приступ паранойи на грани с панической атакой. Старлей стоял в полутьме, до боли сжимая винтовку, и был готов к тому, что в любую секунду откуда угодно может выскочить обезумевший от голода труп. Фантазия красочно рисовала ему обглоданную щеку очередной медсестры, и Чумаков тряхнул головой, прогоняя непрошенное наваждение. «Рано слетаю с катушек», – неодобрительно отметил он. «Зачистка еще не началась толком, а мозг уже горит». Дав себе твердое обещание по максимуму отстраниться от ситуации, он с трудом унял дрожь в коленях. «Правильно», — говорит Варя, — «к этому невозможно привыкнуть», — вздохнул Вадим, разглядывая бурые потеки на истертом советском линолеуме. Вопреки сомнениям, терзавшим Чумакова на майора никто не напал. С облегчением выдохнув, Степанов остановился у дальней двери, ведущей в смежные помещения. «Архив», — по инерции прочитал Старлей. Выудив из горы мебели металлический стул, майор продел его ножку сквозь дверную ручку. Подергал. «Держится?» «Ну, двинулись дальше. И вход заблокируйте!» Отдал он приказ своим ручным амбалам. «А почему в приемном покое так безлюдно?» Покрутил головой Чумаков, и неприятный холодок захлестнул Старлея с головой. «В первые дни врачи не знали, куда больных пристраивать. По идее, тут толпа должна бродить». Группы без внешнего стимула прячутся. У них тоже имеются кое-какие инстинкты, помимо голода», – обернулся майор. «Энергия крайне важна для зомби. Не знаю, как именно они ее вырабатывают, скорее всего, в процессе питания, как и прочие организмы. Но расходуется она крайне быстро. А еще зомби, как любые хладнокровные создания, впадают на холоде в некий аналог спячки. Хотя, в отличие от тех же рептилий, солнце тоже не жалуют». Ультрафиолет оставляет на коже трупов ожоги. Вирус вступает в странную реакцию с воздухом на солнце, выделяя токсин. «Поэтому трогать трупы голыми руками тоже не советую», – подытожил Степанов. Уверенным шагом прошел вперед, остановился у лестницы. Двое из мгновенно последовали за командиром, не отставая ни на шаг». «Наши лаборатории не простаивают, как вы понимаете, новую некротическую форму жизни активно изучают, проводят эксперименты», – прошептал чекист. «Некротическая форма жизни», – просмаковал фразу Петренко, «идить колотить. Я думал, нас просто бросили умирать. Они, оказывается, изучали». За дверью ведущей на второй этаж что-то захохотало, и Чумаков зябко вздрогнул. Послышался гулкий топот и шуршание полиэтилена. «Внимание, контакт!» – прошипел майор, вскидывая винтовку. Дверь скрипнула, и по наличнику скользнула узкая женская ладонь, бледная и грязная, словно ее хозяйка копалась в земле. «Не стрелять!» – предостерег группу Степанов. «Рано!» Вслед за рукой показалась всклокоченная голова, замызганные щеки в цепочках мелких укусов – Мутные глаза в сетке лопнувших капилляров уставились на людей. «Похоже, девчонку ели крысы», — сглотнул ОМОНовец, отступая назад. «Смотрим под ноги, грызуны превращаются сразу», — прошептал майор, не сводя глаз с мертвячки. «Только их тут не хватало», — пролепетал росгвардеец. Его щекастое детское лицо приняло оскорбленное выражение. Несколько долгих секунд труп сверлил майора взглядом, Но тот не спешил стрелять. Напротив, он разглядывал мертвячку. А затем девушка выбралась из-за двери и сделала неуверенный дерганный шаг, протягивая грязные руки к чекисту. Отпрянув назад, тот по инерции попятился к выходу, опасаясь, что девчонка кинется на него. Осторожно, мелкими шагами майор ступал по холлу, не сводя холодных глаз с покойницы. Но зомби так и топталась на пороге, шипя и потряхивая головой, как сумасшедшая. Не решаясь отпустить дверную ручку, она раз за разом нажимала на нее, заставляя замок щелкать. Тяжелая латунная конструкция лязгала, наполняя пустой коридор какофонии звуков. Скрежет, щелчки, хриплое дыхание девочки – все это действовало на нервы взвинченному Чумакову. Хорошенько прицелившись, он выстрелил, прекратив мучение несчастной. Голова мертвячки дернулась, и та осела на пол, заблокировав выход на лестницу. «Эх, нужно было дать ей подойти поближе», – с досадой прицокнул языком майор. «Теперь придется руки морать, а так не хочется их касаться», – досада отразилась на лице Степанова. «Не спеши, старлей, слушай приказы». «Чего она медлила, никто не знает» взволнованно прошептал Петренко. И Чумаков невольно отметил в его голосе знакомые истерические нотки. «Вроде ж, обычная зомби. Наверное, ждала друзей, чтоб напасть». Прогудел ОМОНовец, его громоподобный шепот заставил Вадима вздрогнуть. «Черт знает, что происходит в их гнилых мозгах. Не зря же она лязгала этой чертовой ручкой». Словно подтверждая самые худшие опасения Чумакова, легкая пластиковая дверь распахнулась, и трубка как куклу отбросила к смежной стене. В дверном проеме показалась обезображенная девица. В ее шее застрял толстенный штырь, и теперь, качаясь при каждом движении, он угрожающе позвякивал брошку на лацкане ее джинсовке». «Видимо, кто-то уже пытался ее упокоить, да неувязка вышла», – подумал Чумаков, предусмотрительно отступая назад до тех пор, пока не уперся в стойку ресепшн. Степанов медлил, рассматривая незваную гостью. «Кого ты ищешь, майор?» – напрягся Чумаков и взял зомби на мушку. «Самое неприятное, что девушка выглядела совсем свежей. Ни трупных пятен, ни укусов, если бы не тот толстенный металлический пруд, Пробивши горло мертвячки почти насквозь, Чумаков не подумал бы, что она живая. Улыбнувшись окровавленным ртом, девица захрипела, заливаясь беззвучным хохотом, и в пару прыжков преодолела узкий простенок меж лестницей и группой. Бейте, это шустрая! закричал майор, открывая огонь. Группа сработала мгновенно, несколько стволов затрещали на перебой, надрывая тишину коридора. И труп свалился на пол в паре шагов от Степанова, бледного как смерть. Наклонившись над девушкой, он приподнял ее футболку, оголяя в пал и живот, и что-то бегло сфотографировал на смартфон. При этом его взор, казалось, совсем не отражал эмоций, словно ситуация давно перешла в разряд рутины. Только желваки на скулах майора заходили, будто он пытался разгрызть невидимый орех. Глубоко вздохнув, чумаков рассмотрел девушку поближе. Разорванные цветастые леггинсы едва прикрывают худые колени, почти совсем подросток, угловатая и тщедушная. «Боже, какая же вонь! Когда это закончится?» – взмолился Петренко, опуская ружье. «Может, все-таки не пойдешь дальше?» – спросил Чумаков, обеспокоенно разглядывая синюшного сержанта. «Да где наша не пропадала?» – махнул рукой Петренко, выглядывая на лестницу. «Я в порядке, честно, просто сил нет осознавать, сколько людей погибло, а главное, какой смертью».